— спросил он после нескольких минут молчания. — Если преступников двое, предположим, Раскольников, убил проценщицу истрепчиво, а его какой-нибудь товарищ сводню, может, у них общество какое-нибудь, кровопить истреблять ради общественного блага или что то в этом роде? Порфирий Петрович тускло ответил. — Ну, вряд ли с. Если Родион наш Роман себя в необыкновенные зачислил, то их ведь, необыкновенных-то, много не бывает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 Видно было, что Дмитрию очень хочется выговориться. от чего же, -с? задумчиво прищурился пристав, дослушав, привлечь этого господина к ответу очень даже возможно, тем более многочисленные свидетели. Наказание, правда, сурово законом за такие пакости не предусмотрено, однако консистория может наложить нравственно-исправительную меру в виде церковного покаяния.